Девять, шесть. Сын. В 1915 году Анна Ахматова пишет стихотворение под названием «Молитва». Звучит оно так. «Дай мне горькие годы недуга, задыханья, бессонницу, жар, отымей ребенка и друга и таинственный песенный дар». Так молюсь за твоей литургией после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей». Друга Николая Гумилева у нее отнимут через шесть лет, в 1921 году. Сына Льва Гумилева будут отнимать понемногу, год за годом. Говорят, что, прочитав это стихотворение, поэтесса Марина Цветаева сказала Ане Ахматовой. «Как вы могли это написать? Разве вы не знаете, что в стихах все сбывается?» Цветаева посвятила Ахматовой цикл стихотворений и рассказывала, что Ахматова с моими рукописными стихами к ней не расставалась и до того доносила их в сумочке, что одни складки и трещины остались. Когда это передадут Ахматовой, она ответит. Этого никогда не было. Ни ее стихов у меня в сумочке, ни трещин, ни складок. Марина Цветаева, насколько я могу судить, была своеобразной личностью. Ее мысль о том, что судьба Николая и Льва Гумилевых могла зависеть от этих строк, кажется мне оригинальной и по-своему красивой. Но есть одно «но». Это никак не объясняет, почему в таком случае Ахматова не утратила таинственного песенного дара, а как раз наоборот. Осмелюсь предположить, что потеря друга и сына никак не связана с этим стихотворением. И если говорить о друге, то вины Ахматовой в его уходе точно нет. А вот что касается сына, то тут я уже не знаю, тут я ничего с уверенностью сказать не могу. Но сам тот факт, что она годами не разговаривала с сыном, кажется мне страшным наказанием и, по правде говоря, несправедливым. Я вспоминаю слова Льва Толстого, которые он написал в 1884 году в возрасте 56 лет, имея уже 13 детей. «Если кто управляет делами нашей жизни, то мне хочется упрекнуть его». Это слишком трудно и безжалостно. Безжалостно относительно ее. К 1884 году Лев Толстой становился отцом 12 раз. Самый младший сын Александр родился в 1888 году. Из этих 12 детей на тот момент в живых оставалось 9. В такие минуты я всегда думаю, от дочери.